исправленную мостовую посыпали песком, и стена народа вытянулась вдоль нее, сдерживаемая будочниками и солдатами. Денис Иванович в простом сером кафтане, шерстяных чулках и выбывательской широкополой шляпе пошел нарочно в толпу, желая слиться с нею при встрече государя. Он шел именно приветствовать его, а не смотреть только на его въезд откуда-нибудь из окна или с балкона, словно это был спектакль, составляющий занятное зрелище, и больше ничего. Он хотел, чтобы его клик слился с тысячами встречных, приветственных кликов, которые понесутся из народной толпы. Выходя из дома, Денис Иванович был уже торжественно настроен, и это торжественное настроение нарастало и увеличивалось в нем по мере приближения к Тверской –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 Сердце его словно окунулось в радостное, светлое чувство. Тут было именно то, чего он ожидал. Море голов, терявшееся вдали в утреннем весеннем тумане, казалось бесконечным и налево к заставе, и направо вниз к Кремлю. В темной рамке народа пролегала усыпанная песком желтая, широкая, словно девственная по своей чистоте дорога, от которой почтительно пятились по обе стороны люди,